ЗАБОР СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК Четвертый день, 12 января 2023 года, начался с утренней капельницы солумедрола. На тот момент я не получал пульс-терапию уже полгода, в течение которых толерантность организма к препарату немного снизилась, и потому эффект вновь смог порадовать. Кроме того, мне стали подкладывать таблетки в предварительно выданную коробочку, в народе называемую таблетницей. Для начала только омепрозол для поддержки кишечника. Разумеется, меня положили в отделение клеточной терапии не для проведения пульса. Введение гормонов было необходимо исключительно для подготовки организма к тому, что с ним собирались сделать в ближайшем будущем. В 23.00 этого же дня медсестра разбудила меня, чтобы сделать внутримышечный в плечо, не в вену, укол препарата лейкостим. Его действующее вещество филгростим провоцирует выход гемопоэтических стволовых клеток в кровоток. Второй шприц с лейкостимом медсестра принесла в палату примерно в 3 часа ночи, и утром мне пришлось на всякий случай уточнить, был ли укол на самом деле или все это мне только приснилось. Пятый и шестой день прошли абсолютно точно так же. В беспокойном из-за введения метилпреднизолона состоянии и с двумя уколами в 23.00 и в 0.3.00, также не сильно помогающими нормально выспаться. На шестой день была запланирована установка центрального катетера, процедура, для которой требовалась бригада реаниматологов, состоящая из двух симпатичных девушек примерно моего возраста. Нас отправили в кабинет реаниматологов всей группой, и поскольку процедура точно не сулила ничего приятного, Девушки-склеротики с удовольствием пропустили нас с Мхандом вперед. Во время процедуры нужно было лежать на спине с отвернутой в сторону головой, пока реаниматологи вдвоем вводили в центральную яремную вену длинный катетер. Поскольку моя голова была отвернута, я не видел происходящего. Могу лишь сказать, что это было не сильно больно и не сильно неприятно, тем более, что благодаря их уверенной и слаженной работе Процедура заняла не более 15 минут. После установки катетера меня сразу же подвели к рентгеновскому аппарату. Надо было проверить, все ли у них получилось правильно, и уже через несколько секунд очень колоритная пожилая женщина, управлявшая этим аппаратом, сказала, что все получилось идеально. В результате этих манипуляций у меня, как и у моих товарищей, из шеи стали торчать по нескольку завинчивающихся трубочек для вливания лекарств, и забора крови для анализов. Хотя привыкнуть к трубкам получилось не сразу, уже скоро я был вынужден признать их удобство. Теперь любые манипуляции с моей кровью происходили намного быстрее и проще, и я при этом мог даже не отвлекаться от своих дел. Впрочем, мой комфорт отнюдь не был причиной установки центрального катетера. Профессор сказал, что узкая вена в руке могла не выдержать химиотерапевтические препараты введение которых должно было начаться уже совсем скоро. Как именно вена должна была не выдержать, я уточнять не стал. Установка центрального катетера пришлась на 14 января. В этот день мне исполнилось 34 года, и, разумеется, я не мог не задуматься о том, куда жизнь меня привела и куда она пойдет дальше. Книга начиналась с моего 30-летия. Этот день... 14 января 2019 года я встретил в компании друзей на острове Бали. 14 января 2020 года мы с Элли поднялись на вершину Мачу-Пикчу, древний город цивилизации инков, недалеко от высокогорного города Куско в Перу. В следующем году, когда весь мир закрылся на карантин, мы все же смогли уехать в новогодний отпуск на остров Занзибар и отметили мой день рождения там. В 2022 году я встречал Новый год и день рождения дома, в основном потому, что уже не мог никуда поехать. А теперь, в 2023 году, и вовсе оказался в отделении гематологии, где в три часа ночи праздничного меня разбудили, чтобы вколоть очередную дозу лейкостима. Медсестра, разбудившая меня посреди ночи, была первым человеком, с кем я пообщался в свой день рождения, и это было крайне необычно. В этот день мне не повезло. После укола я окончательно проснулся, и до утра оставалось только думать, читать или смотреть сериалы. Смотреть сериалы на небольшом экране ноутбука было непривычно. К тому же я очень отвык от просмотра в одиночестве. А читать было невозможно из-за слишком большого количества мыслей в голове. Хорошо, что я захватил с собой USB-мадем мегафона единственного нормально работающего на территории Пироговской больницы оператора сотовой связи. Модем давал стабильный 50-60 мегабит в секунду, и я мог пользоваться интернетом на всю катушку. Не знаю, откуда мои одногруппники узнали, что у меня был день рождения, но все же они не только узнали, но и устроили мне небольшую больничную вечеринку и даже подарили какие-то символические подарки. Организатором вечеринки, разумеется, был Мхант. Это он уговорил медсестру отправить кого-то до соседнего продовольственного магазина за Кока-Колой, тортом и свечками в виде цифр 34, всучив ей несколько европейских купюр. Мы в Пятером посидели пару часов в холле, поели немного торта с Кока-Колой и поговорили. И я был очень благодарен за это своим новым друзьям. Несмотря на то, что после беседы с профессором у меня было вполне хорошее настроение, Встречать день рождения в больничном одиночестве все же было бы грустно и непривычно. Следующий день, уже седьмой по счету, прошел точно так же, как два предыдущих. Капсулы амипрозола, утренняя капельница с солумидролом и два ночных укола лейкостима для стимуляции стволовых клеток. Утром восьмого дня затишье наконец закончилось. Сразу после завтрака врачи вкатили в палату тележку с чудовищным аппаратом, который должен был прогнать через себя мою кровь, отобрать из нее стволовые клетки и поместить их в специальный пакет. Честно говоря, я не очень хорошо помню этот процесс, но таймстемпы на фотографиях в телефоне уверяют, что продолжался он на протяжении 5-6 часов. Прикрепленный пластиковый пакет с этикеткой, на которой ручкой была написана моя фамилия, очень медленно наполнялся красной субстанцией, моими собственными стволовыми клетками, которые после сбора должны были отнести на хранение в морозильную камеру. Для успешной трансплантации было необходимо получить стволовые клетки в количестве не менее 2 миллионов штук на 1 килограмм массы тела. Таким образом, для моих 65 килограммов нужно было отобрать не менее 130 миллионов стволовых клеток. Поразительно! но этот невероятный аппарат мог только отбирать стволовые клетки, а для их подсчета использовался другой прибор, которого я, впрочем, так и не увидел, так как использовали его не в моем присутствии. Вечером того же дня, через 2-3 часа после окончания процедуры сбора, профессор Федоренко зашел в палату и сказал, что они посчитали мои стволовые клетки и насчитали аж 160 миллионов штук. Архив моей крови был успешно создан и убран в холодильник, но распаковывать его нужно было на пустой диск. Иными словами, сначала нужно было уничтожить ту кровь, что текла по моим сосудам.